Глава вторая. После того как инцидент в ванной был исчерпан, осколки от разбитой зеркальной полочки собраны в совочек и выброшены, а Максим Максимович от лица Микиши торжественно пообещал купить новую вещь взамен утраченной, мы сели обедать. Тетушка была, видимо, напряжена, посматривала на Максима Максимовича косо, а я все откладывала в начало разговора, хотя, если честно, Для меня было очевидно, что приехали они сюда не просто так. Наконец, я произнесла, глядя на то, как уписывает еду за обе щеки Максим Максимович и анемично по кусочку питается Микиша. «Я так понимаю, Максим, что письмо писал не ты». Он поднял голову, продолжая жевать и уставившись на меня смеющимися глазами, а потом пробубнил. «То есть, как это, не я? Рука не твоя?» «Ты что, сеструха, руку мою знаешь, что ли? Мы ж того не виделись. Ни разу. Во-первых, попрошу тебя не фамильярничать. А во-вторых, у меня есть основания утверждать, что писал не ты. Вот, к примеру, он мог писать, но уж никак не ты». Максим Максимович перестал жевать. На его лице появилась задумчивость. Видимо, он относился к категории тех представителей Homo sapiens, которые не могут делать сразу два дела вместе, к примеру, жевать и размышлять. За задумавшийся собрата ответил Микиша. И я впервые услышала его голос. И он оказался вполне соответствующим внешности этого длинного и тощего, чем-то напоминающего булгаковского коровьего парня. «Но ведь в самом деле не ты писал, Макс!» «А я? А ты только хохотал! Мы с тобой в Буратино сидели!» Довольно пескляво произнес Микиша. Максим Максимович сморщился и отвернулся. «Не упоминай при мне эту сивушную забегаловку! Чтоб я туда, да я туда, да не ногой!» «На прошлой неделе уже не ногой обещал!» Насморочным тонким голосом доложил Микиша. А только ты, Макс, говоришь, а не делаешь. Смотри у меня, пригрозил тот. В целом понятно, резюмировала я, как я вам и говорила, тетушка, писано в кабаке. Наверное, любезный Микиша вкушал шоколад, что вкушал Максим Максимович, тоже несложно догадаться, особенно если учесть, что он не помнит момента написания письма. Я вообще люблю сладкое! Доложил Микиша. Я это много сладкого ем. У клевоты способствует интенсификации интеллектуальной конъюктуры. Максим Максимович даже подавился, когда Микиша, ни разу не запнувшись, выговорил вот это ужасающее. Интенсификации интеллектуальной конъюктуры. Я перевела взгляд с тетушки на Микишу и произнесла. Да. «Видно, в самом деле писали вы, молодой человек. Судя по всему, вы достаточно образованы. Кстати, у вас в самом деле есть склонность к депрессии?» «Откуда вы знаете?» – вскинул глаза тощий парень. «Да так, провела графологическую экспертизу вашего чудного послания». Максим Максимович засопел и заерзал на стуле. «Не надо при мне произносить таких слов. — сказал он. — Такие слова я все время от Грузинова слышал. Хреновые это слова. — Грузинов — это, надо полагать, работник правоохранительных органов, не так ли, братец? — сухо спросила я. — Ты уже во второй раз его поминаешь в суе? — Да, следак, — прохрипел Максим Максимыч. — Мусорный тип. Отслойный человечишка. Ну, судя по тому, что ты с ним вообще контачишь, он о тебе не лучшего мнения. Вот что, дорогой мой. У школе ты пришел и расположился. Дай-ка мне сюда свой паспорт. И вас, молодой человек, кстати, тоже попрошу. Микиши почему-то сконфузился и завернул голову едва ли не под мышку, как стеснительный деревенский гусь под крыло. Максим Максимович фыркнул. А и не надо у него паспорта смотреть. «Почему это?» – спросила я. «Все-таки я должна знать, что за люди пришли к нам в дом. А с вами, любезный родственник, мне и вовсе хотелось бы познакомиться по всей форме протокола. ФИО, прописка, семейное положение». З -з «Зачем это?» – без особого восторга осведомился братец. «Для общего развития», – отрезала я. Воцарилось молчание. Наконец Микиша вынул голову из-под крыла и спросил, смущаясь. «А вы это... не будете смеяться?» «А что такое?» Максим Максимович, который вот уже с минуту хрюкал старательно, но с трудом удерживаясь от смеха, тут расхохотался, разгрохотался, врезав локтем по столешнице так, что едва не опрокинул весь обеденный стол. «Да у него такое, Фео!» что все время боком выходит. Такое имечко знатное. К тому же он кукурузу просто ненавидит. А к чему тут кукуруза? Да очень просто, играя мясистыми щеками, принялся увлеченно объяснять Максим Максимович. У него имя-отчество Никифор Семенович. Вот отсюда и Микиша. Имечко-то, конечно, подгуляла, но это еще ничего. А вот фамилия у него — Крущ, понимаете? А в сумме получается и вовсе смехотворно. — Вообще-то я — Крущев, — промямлил длинный. — Крущев Никифор Семенович? — Мда, — протянула я, поймав на себе умоляющий взгляд Микиши. — Крущев Н.С. — Недурно. С такими паспортными данными тебе бы лет сорок назад жить, никто бы и пикнуть не посмел. Не то что протокол составить? Да уж, я представляю, весело заявил Максим Максимович. Стали бы при Никите кукурузнике на Микишу составлять протокол, задержан за нарушение общественного порядка Хрущев Н.С. Означенный гражданин, будучи в общественном месте в нетрезвом виде, снял с ноги башмак и стал стучать им по столу, употребляя при этом ни цензурные выражения. За такой протокол того, кто его составил под белые рученьки да в КГБ, а нашему Микише ничего бы и не было. Не то, что теперь. — А что теперь? — спросила я. — Проблемы. Правитель не тот. Кстати, Максим Максимыч, а у тебя какая фамилия? Не Охотников, надеюсь? — У меня девичья, — пробасил тот. «То есть материна?» «Кораблев я». «Кораблев? А прописан в Волгограде?» «Ну да», — буркнул тот. 26 лет?» «Я воль». «Ладно, кушайте пока», — сказала я, вставая. «Я сейчас вернусь». «Ты не за ментами?» Иронично осведомился Максим Максимович. Однако я успела заметить, как выпукла серых отцовских В глазах его мелькнул отнюдь несмешливый напряженный огонек. «Я сильно похожа на Иуду?» осведомилась я и с этими словами вышла из кухни. Мне вслед полетело интенсивное чавканье. Братец с новыми силами взялся за трапезу. «Я села за компьютер, но прежде чем проделать то, зачем я, собственно, пришла, задумалась. Максим Максимыч, Шумный родственничек и его спутник застенчивый Микиша уж слишком сильно напоминали мне ту мелкоуголовную прослойку, что не причиняет особых беспокойств законопослушным гражданам, но в милицейских протоколах отмечается регулярно, так что не мешает пробить их по нескольким базам данных. Первые же результаты оказались впечатляющими. Мой смешливый и громогласный братец, с первого взгляда человек, в общем-то, симпатичный, хотя и несколько утомительный, по базе Волгоградского УВД оказался довольно криминальной личностью. Гражданин Кораблев ММ был вором средней руки, специализирующимся на угонах автотранспорта. Автоугонщик проходил под довольно забавной кличкой Костюмчик. Вор-костюмчик имел две судимости с общим сроком на семь с половиной лет, из которых он был четыре с половиной. Оба срока освобождался условно-досрочно, что вообще-то редкость. УДО, то есть условно-досрочное освобождение в отношении рецидивистов, старается не практиковать. Застенчивый Микиша тоже оказался еще тем фруктом. Гражданин Хрущев Н.С. Я все-таки заморгала, когда прочитала это фил. Интересно все-таки оно звучит в криминальном досье. Он же вор Микиша отмотал один срок в три года и вот уже шесть лет был на свободе. Что касается М.М. Кораблева, то он дышал вольным воздухом три года и девять месяцев. «Хорошие, добрые люди», — пробормотала я, — «приехали, называется, погостить к родственницам». Что им интересно надо? И как этот Макс меня вообще-то раскопал? Впрочем, торопиться не следовало. Спешка, как то следует из распространенной поговорки, актуальна только при ловле блох. Я вернулась на кухню, уже имея некоторое представление о своих гостях, и стала наблюдать за тем, Максим Максимыч, смеша мою тетю, рассуждает о прелестях российских железных дорог. Микиша же, казалось, всецело отрешился от общества и вяло ковырял вилкой в салате с таким унылым видом, как будто не обедал, а совершал патологоанатомическое вскрытие. «Вот что, братцы!» — сказала я, когда Максим Максимович и Микиша закончили пить чай. «Прогуляться надо, поговорить». «Да они же только с поезда!» — произнесла тетя Мила. «Устали, наверное». Со Страханского поезда-то? Это же не Санкт-Петербург-Владивосток. В самом деле. Часа четыре ехали, не больше. Так что собирайтесь, ребята, погуляем. У нас город красивый, есть где отдохнуть. Свежим воздухом подышать. Тем более, что погода прекрасная. Микиша съежился. Максим Максимыч взглянул на меня с явным неодобрением и проговорил. — Не успели приехать. «Как уже выгоняют!» «Ты, Женя, какая-то снежная королева!» «За королеву, конечно, спасибо, но, как я понимаю, это был не комплимент. Я вас никуда не выгоняю. На улице плюс пятнадцать. Почему бы не прогуляться?» «А можно съездить за город. На пикник, так сказать», — заявил Максим Максимович. «Если не на чем, то что-нибудь придумаем». «Знаю я, что вы придумаете», — подумала я. «У обоев в графе занятия должно быть проставлено автоугонщик. Милый у меня родственничек, ничего не скажешь. А куда денешься?» «Верно, и в самом деле брат по отцу похож. Хотя взглянуть, что у него за доказательства нашего родства, тоже не мешало бы». Очевидно, те же самые соображения пришли в голову и Максиму Максимовичу потому что он подпрыгнул на табуретке и воскликнул. — А фоток-то я вам так и не показал. — Упущение, упущение. А то еще, скажете, приехал какой-то хрен с горы и выдает себя за, понимаете ли, родственника. Он полез во внутренний карман и вынул оттуда пухлый пакет. Протянул его. — Вот психолог чертов, знает, кого пробить на чувствительность быстрее. Не мне, а тете Мили. Первые же возгласы, донесшиеся со стороны моей тетушки, показали, что Максим Максимович не обманул, а дал именно те документальные свидетельства своего родства с нами, о которых под его диктовку упоминал в письме Микиша Хрущев. Это я с мамой и папой в 83-м, комментировал между тем Максим Максимыч фотографии, которые тетя перекладывала из руки в руку. Это наша соседка, а вот это, кстати, наш двор в Волгограде, и мы тут с Микишей. Не стоит пока что огорчать тетю, размышляла я. Кажется, для нее свидание с племенником, пусть и непонятно зачем выкристаллизовывавшися, в самом деле радость. А это значит, я после того, как выиграл забег по атлетики. атлетике. Максим Максимович, милый братец, и приятель его Микиша вообще, конечно, ребята своеобразные. А тетушка всегда питала слабость к оригиналам и эксцентрикам. Помнится, когда она еще преподавала в юридическом институте, ее все время корили, так сказать, за либерализм, за то, что она могла поставить отлично, скажем, не за знание, а за находчивый ответ. А вот тут мы с папой около Мамаева кургана. «Мне тут года три, что ли?» «Предположить, что они приехали просто так, конечно, можно. Тем более узнать, что в городе Тарасове проживает Евгений Охотникова просто. Я в этом регионе довольно известна, особенно в соответствующих кругах. Боюсь, что и эти двое, невзирая на их внешнюю безобидность, на такие круги выход имеют». «А это мы ездили на дачу» когда папу подвозили на бронетранспортере, который принадлежит его сослуживцу. То есть состоит в дивизии, которой командовал его друг. Поправился Максим Максимович, заметно озираясь по сторонам и задерживая свой взгляд на холодильники. Ну, все понятно, подумала я. Выпить человеку захотелось, а выпить-то и нечего. То есть, конечно, есть чего, да только кто бы ему дал? — Нет, милый братец, за выпивкой придется пробежаться. Босиком бы пробежаться по росе. Сосед наш, дядя Петя, за водкой даже по минному полю пробежался бы. Кстати, умыкнул он утюг, это уж точно. Был бы он не таким хлипким, я бы ему показала, как бытовую технику воровать. — Здесь мы на кабриолете. Кабриолет — это машина без крыши. Правда. Кабриолет самодельный. Это когда я уже... В общем, несколько лет тому назад мы с ребятами скинулись и купили старый москвич. А у отца Микиши... Максим Максимович кивнул на щуплого своего подельничка. Была болгарка. Такой инструмент, который металл пилит. Мы спилили Крышу в смысле. И получился кабриолет. Вот на память и щелкнулись. Наверное, любовь к машинам у него пошла с детства. Ну что же, в добрый путь, как сказал бы гаишник, получив мзду. Вообще, конечно, этот Макс человек обаятельный. Тетушку, кажется, уже уболтал. Хоть она и кичится тем, что любого человека видит насквозь. Это у нее от юридического образования. Все эти юристы полагают, что знают людей как облупленных. А на самом деле они считают людей марионетками, привешенными к ниточкам тех или иных законов. А ниточки-то обрываются, еще как обрываются. Эти ребята-угонщики, верно, тоже не особо обременяют себя ниточками. Нет, решительно этот Максим Максимович очаровал милую родственницу. Впрочем, ее понять можно. Все-таки он очень похож на ее брата, а ведь отец был для нее самым близким человеком. По большому счету, тетушка всю свою жизнь всех знакомых мужиков мерила по родному брату, что и сыграло с ней дурную шутку. Вот сидит теперь моя добрая тетушка на кухне и слушает проходимца, в котором из плюсов-то явных только то, что он внебрачный сын генерала Охотникова и унаследовал от отца некоторые черты лица. — Да, наверное, в самом деле надо прогуляться, — сказал вдруг братец, косясь в окно. — Тетя Мила! — Ого, уже так? У вас есть это? — Немного. Он неопределенно покрутил пальцем в воздухе. — Что? — Ну, с дороги, в общем, чуть-чуть выпить не помешало бы за встречу. «Ах, это!» — тетушка взглянула на меня. «Женя, у нас там в баре осталось и...» «В баре ничего не осталось», — заявила я решительно. «И вообще, бар — чудовищное слово, привнесенное нам буржуазной культурой». Тетя Мила взглянула на меня с явным удивлением. Максим Максимыч недовольно ухмыльнулся. Один Микиша с хладнокровием земляного червя перебирал пальцами одной руки, пальцы другой руки. «Ты, Максим, кажется, согласился с тем, что стоит прогуляться», — сказала я. «Так что, раз уж покушали, собирайтесь и пойдем». В тихом парке в пяти минутах ходьбы от нашего дома мы расположились на берегу пустынного пруда. Солнце проглядывало сквозь ветви деревьев, по воде стелился легкий ветерок. Словом и делом погода была превосходная. Максим Максимыч вынул из кармана бутылку водки, а Микиша синхронно извлек из полиэтиленового пакета джентльменский набор. Три пластиковых стаканчика, несколько сырков и полуторалитровую бутылку минеральной воды. — Красивый это у вас город, — сказал Максим Максимыч, жмурясь. — В самом центре и такие безлюдные места здорово. Тут, наверное, в пруду и рыба водится. — Не водится, — сказала я хмуро. — Сюда только такие караси, как вы, с коллегой заплывают. — А что такое, сестренка? нагло улыбнулся гражданин Кораблев, разливая водку по стаканам. — Между прочим, хорошо, что сюда пришли. Культурный досуг. Это, как его, Микиша, слово там какое-то. — Пикник? — Бесцветно сообщил Микиша. «Можно еще? Журфикс?» «Во-во! Жирфукс! Водку будешь, Женька?» Я прикрыла глаза ладонью от солнца, посмотрела сквозь пальцы на новообразовавшегося родственника и покачала головой. «Нет, водку днем, да еще в такой компании не хочу». «А чем тебе не нравится наша компания?» — обиделся Максим Максимович, жонглируя сырками. — Всем? Хотя бы тем, что вы усиленно от меня скрываете? — Что? Что скрываем-то? — Да практически все. К примеру, мне известны некоторые данные из вашего славного прошлого. — Конечно, в вашем с гражданином Хрущевом случае теория Ламброза пробуксовывает. Ламброза утверждает что преступника можно определить по ряду внешних признаков, в частности, по чертам лица. Так как вы, Максим Максимович, смахиваете на пародии моего собственного отца, то в вашем отношении я прохаживаться не буду. Ваш же коллега, Никифор Семенович, вообще похож на выгнанного из аспирантуры за пьянство и отсутствие здравых идей индивидуума. Тем не менее, добродушная внешность не гарантирует ничего. Не так ли, любезный костюмчик?» Максим Максимыч поперхнулся сырком. Я постучала его по спине и продолжала. «Смешное погоняло. Я знаю много забавных ключик, среди них такие, как гугнивый, клёпа, буркала и даже козмодемьян. Но костюмчик — это весело!» Максим Максимыч выпил водки, исправившись С первоначальным удивлением проговорил. Вот и грузинов следак такое ж напевает. Он же любитель старых советских фильмов. Вызывает меня в кабинет и издеваться начинает. Спрашивает, например, скажи мне, Кораблев, что в деятельности нашей доблестной милиции главное? Я начинаю гадать, говорю, высокая раскрываемость, дисциплина там, ну и вообще. Зарплату повысить. А он говорит, а ты получше подумай. Ну, говорю, вы, гражданин начальник, за кого меня, дурака, принимаете? Где же мне разнарядку на ментов давать? А все-таки... Главное, наверное, в том, чтобы обеспечивать безопасность граждан. Грузинов ржет и говорит, вот теперь уже теплее. Но, главное, Кораблев... «Чтобы костюмчик сидел!» «Это он из фильма, падла!» С обидой добавил Максим Максимович. «На Новый год все время показывает!» «Чародеи!» — смеясь сказала я. «Значит, главное, чтобы костюмчик сидел!» «Ну что ж, в этом что-то есть!» «А когда же ты про нас все узнала? Еще до нашего приезда, да? Или раньше?» «Ну зачем же так?» До вашего приезда ваши персоны меня нисколько не интересовали. Я даже не знала, Максим, что у меня есть такой своеобразный родственник, как ты. А узнала я про вас в тот момент, когда... Когда захотела узнать словом. Отделалась я общей фразой, справедливо посчитав, что не стоит даже хотя бы намекать на имеющиеся в моем распоряжении информационные каналы. Все ясно. — сказал Максим Максимович. — Нет, ну почему все-таки костюмчик? Тебе давно приклеили такое погоняло? — Да, Грузина в гнида. Его знал еще до того, как со мной познакомился. — Мда, пришлось познакомиться, — крякнув, поправился Максим Максимович. — Меня так прозвали за то, что прикидываться хорошо люблю. Одеваться в смысле. Да ты сейчас на меня не смотри, добавил он, заметив, что я окинула взглядом тот затропец, в котором позволил себе явиться в наш дом гражданин Кораблев. Это я для маскировки, то есть, для маскировки, для маскировки, кивнула я. От кого бегаем? Не иначе как за помощью приехали, да? Дознался, да что в Тарасове у тебя живет сестра? Занимающаяся, прямо, скажем, своеобразным для женщины делом, так? Ну, говори, Максим Максимович, все равно ведь узнаю. В твоих же интересах тебе следует со мной откровенным быть, потому что ты уже темнил-темнил, крутил-крутил, вполне достаточно. Словом, перевыполнил план по молчанке. Да что же я тебе прямо при тете Мили должен был говорить, что сидел два раза и вообще любимец Волгоградской прокуратуры. Кому тетя Мила, а кому и Людмила Прокофьевна, строго сказала я, но сочтя, что в словах братца есть определенная доля истины, несколько смягчила тон. При ней, конечно, не стоило, ты прав, но я для того и предложила прогуляться, а ты упирался. Я не упирался, Мура сказал он. Микиша, наливай. И еще у меня очень сильные сомнения вызывает тот факт, что вы прибыли сюда по железной дороге. Продолжала я. К примеру, от нашего уважаемого Микиши сильно пахнет бензином. Интересно, где же это он нашел бензин в поезде? Тем более, что поезд пришел с опозданием. А вы были у нашей квартиры в то время, в какое никак не могли бы быть приехав по железной дороге. К тому же. Я окинула пристальным взглядом самого Максима Максимовича. «У тебя вид человека, который долго корпел над капотом забарахлившей машины. Маленькие нюансики, типа пятен масла и прочего. Наверное, все было иначе. До Тарасова вы добрались на машине, но где-то на подъездах к городу она заглохла, и вы ее бросили. Поймали попутку. Ведь вы ехали не на такси». Я выглянула во двор, и таксист не стал бы драться из-за сотни с двумя мужиками. В общем, ребята, вы в серьезном положении. И у вас вид людей, влипших в какой-то основательный переплет. Или я не права?» Максим Максимович долго молчал. «Ты права», — наконец сказал он. «Да, ты права. Микиша, наливай». Сейчас постараемся объяснить. Письмо это ко мне адресованное. Вы писали еще тогда, когда не чуяли опасности. Продолжала я. Оно выдержано в весьма игривом стиле. И еще, писали вы его около недели назад, потому что, как видите, оно успело дойти до нас. Билеты на поезд взяли заранее, потому что знали, да только воспользоваться ими не пришлось. — Наверное, билеты были и не на сегодняшний поезд вовсе. — Но послезавтрашний, завтрашний, признался молчаливый Микиша. — Так, величавое прибытие Волгоградца в соседний город на деле обернулось бегством стонущего корабля. И что за корабль его утопили, интересно знать. Какой злобный боцман хочет пустить вас на дно? — Не боцман, а кошалот. — Кошалот? Млекопитающее семейство зубатых китов. И где же в средней полосе в Поволжье вы откопали кита? Тихо, так вкратчиво спросила я. Или этот кошалот такой же зубатый кит, как костюмчик одежды? Это ломовой тип в Волгограде, сказал Максим Максимович. Я, честно говоря, его и не видел никогда. Кошалот это Тимур Кошелава. «Грузинский авторитет!» «Не везет тебе с грузинами!» Посочувствовала я. «Мало того, что насмешливый следователь грузинов, так еще и грузин Кешалава в звании Кошалота примешался». «Его вообще-то зовут по-всякому!» Подал голос Микиши. «Кто Кашалотом? Кто Теймуразом Пахтанговичем? Кто Кешей? А кто, извините, Шалавой? «Фамилия такая богатая, дает простор для фантазии!» Теймурас Вахтангович Кешалава? я порылась в памяти. «Честно говоря, не припомню. Ну, да он же, наверное, авторитет не федерального значения, а так на местном уровне». «Нам хватит и не федерального». «Вот тут ты прав. И в чем же вы не угодили этому Кешалаве? «Да мы и не знаем!» – взревел Максим Максимович. «Мы в полных непонятках находимся вообще!» Я взяла у Микиши газету, расстелила на земле и уселась. Подняла глаза на Максима Максимыча и сказала. «Ну, рассказывайте!»